Тем не менее, готов договориться на разумных условиях с загребскими представителями, поскольку позиция генерала Симовича, решившегося на обострение отношений с Рейхом, может поставить сербский капитал в изоляцию по отношению к новой европейской ориентации, немыслимой, как добавил он, без протекционизма со стороны Берлина. На мой вопрос, готов ли господин Милованович поддержать оппозицию, выступающую против нынешнего белградского режима, этот представитель сербского капитала ответил недвусмысленным и определенным согласием. Во время беседы с господином Миловановичем мною было истрачено 9 марок на оплату кофе и коньяка. Счет из ресторана прилагаю. Хайль Гитлер, Оберштурмбаннфюрер, Дитц. Вейзенмайер написал на ресторанном счете «Утвердить» и углубился в изучение рапорта, переданного ему через фохта штурмбаннфюрером Зоненброком. «Штандартенфюрер». «Операция, проведенная по выяснению плана мобилизационных мероприятий Югославской армии, была, согласно вашему совету, замыслена как сопутствующая приглашению в рейх русского эмигранта Николаенко. Я рассчитывал, что он окажется невольным помощником в той беседе, которую мне предстояло провести с его зятем, адъютантом генерала Зинича, на ужине, который состоялся в доме Николаенко, Адъютант генерала Зинича майор тим Усич, услыхав о желании тести уехать в Рейх, согласился с этим его решением. Лично я считаю поездку Николаенко нецелесообразной, о чем уже сообщил в 7-й институт СС. Странная неуравновешенность Николаенко показалась мне не солидной, приглашение уже отменено. В результате дальнейшей беседы с Усичем, которая носила доверительный характер, майор сказал, что с его точки зрения война между нашими странами была бы безумием. «Я отдаю себе отчет в том, что военная мощь Германии неизмеримо выше югославской военной мощи». «Ваша авиация», — сказал он, — «предпринимает налеты на Лондон, в которых участвуют сотни современных бомбардировщиков» прикрытых мощными истребителями. Мы не сможем противостоять вашей воздушной атаке. Вы бросили на Францию тысячи танков, прорвав оборону мощнейшей европейской армии. Нам не под силу сдержать ваш натиск. Такой откровенный разговор показался мне подозрительным. Когда мы вышли во двор с Тином Усичем, Я спросил его, не боится ли он так открыто говорить с иностранцем. «А разве я говорил открыто?» Понизив голос, спросил Усич. «Я ведь не сказал вам ни слова о том, что я знаю. А знаю я все. В случае войны мне понадобятся деньги, чтобы уехать отсюда. Я понимаю, что моя армия обречена. Я готов сказать вам все, если вы уплатите мне деньги». Такой откровенный цинизм показался мне еще более подозрительным, но поскольку во дворе, как мне казалось, не было возможности наладить подслушивание, а в руках у него не было портфеля и карманы пиджака не были оттопырены возможной звукозаписывающей аппаратурой, я спросил Усича, сколько он хочет получить денег за мобилизационный план и копии оперативных карт. Он сразу же назвал сумму 5000, долларов. С санкции оберштурмбаннфюрера Фохта я вручил ему эту сумму взамен за портфель с документами, которые он мне передал. В нем находились план обороны Р-41, мобилизационный план, данные о численности танков и самолетов, находящихся на вооружении Югославской армии. Усич также сообщил мне, что получено предписание проводить подготовку к скрытой мобилизации. В первую очередь должно быть отмобилизовано 11 дивизий, из них две кавалерийские, что составляет, по словам Усича, около трети всех вооруженных сил Югославии. Таким образом, поставленную передо мной задачу я выполнил, о чем и докладываю. Хайль Гитлер, Оберштурмбаннфюрер, Зоненброк. Вейзенмайер пролистал рапорты Штирлица, беседы с директором департамента продовольствия и начальником Загребского узла телефонной связи и новых сотрудников Кунце и Бампфа, пропагандистская и разъяснительная работа среди местных Фольксдейча, организация «пятерок» Назначение руководителей групп, изучение стратегических объектов, подлежащих захвату или уничтожению. Работа велась секторально. Были охвачены все стороны общественной жизни Югославии. Он, Вейзенмайер, знает, что ему делать и о чем писать. Он напишет в Берлин так, чтобы люди, которые станут читать его письмо, поняли всю важность проведенной им штандартенфюрером СС Вейзенмайером работы.